Спахтала икру с солью, отделяя алые маслянистые зерна от пленки, выгрузила в банку. Все дело заученными движениями, задумчивостью, с непонятным страданием на лице. Почасто взглядывает то на полуразрушенное зимовье, то в небо, где развесились цветные перья невиданной птицы. Распяла на сушилых одежду, вздела на коле сапоги. Содрала с березы длинную трубу бересты, согнула ее, шила по краям выживелой вицей. получилось посудина на вроде латки. Вот и кора под семгу. Достала рыбу из ухи, присолила щедро, котел поставила возле полости. Деревянные обкусанные ложки обтерла рукав рубахи охотничьим ножом. Прижав хлебину к груди, отвалила два однорушных ломтя. помедленно шарив взглядом по моему лицу, но как бы и не видя его. «А что, васёк Пожалуй, нынче нам не дорога, а раз спать укладаться, то можно и по мензурке по духу»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 Я приподнял на комарник, отщепнул студенистые шкуры со лба головизны, проглотил, будто конфету, скользкий рыбий глаз, и тут на меня напал жор. Королишка высилась напротив, словно копна сена, и с материнской жалостью смотрела, как я ем, как вытирая липкие жирные руки от штаны и полы походной куртки. «Кушай, Васенька, кушай, сынок!» Королишка подталкивала полотуху с рыбы поближе. Голос был сердечный, вязкий, сырой и самой души.